воевода предлагал прислать к нему изводченной коллегии копию с спеццовых книг и по ним восстановить старые межи. Сенат приказал отправить изводченной коллеги межевщика, геодезиста и секретаря с копиями писцовых, межевых и переписных книг в возможной скорости. и написать, что Сенат представлением Дубенского доволен. Там же 25 июля 1751 года. В 1751 году статский советник Никита Демидов купил у князя Репнина имение в Абаянском уезде. Для отказа крестьян за нового помещика... Поехал майор с командою до да, Серпуховской воевода. Когда они приехали в село Ильинское, то крестьяне их туда не пустили, и по выслушанию указа единогласно объявили, что они себя за Демидова к отказу не допустят, и слушать его без кровопролития не станут. Это было осенью. А в конце года в то же село Ильинское отправился советник в отчинной коллегии Поляков. Но навстречу к нему вышли в поле крестьяне человек до полутора тысяч с рогатинами, дубинами и прочим дрекольем и объявили, что его к себе в село не пустят, а чтоб прочел указ на том месте, где был остановлен. Поляков исполнил требования и поздравил крестьян, что они уже не принадлежат больше Демидову, а приписаны к собственным вотчинам ее императорского величества. Крестьяне отвечали, что за высочайшую милость благодарствует, а его советника для переписки себя и приписки к собственным вотчинам государыне не пустят, потому что он послан по желанию и в пользу Никиты Демидова». И высочайшая милость еще им невероятно ибо военная команда стоит кругом их вотчины. Сверх того, о приписке к государыниным вотчинам должны они ожидать указа из вотчинной ее императорского величества канцелярии. Сказавши это, крестьяне пошли обратно в село Ильинское, а советник возвратился в село Ивановское в двух верстах от Ильинского, опять посылал требовать, чтобы пустили его в Ильинское, получил новый отказ и возвратился в Москву. Сенат, узнавший об этом, приказал объявить Полякову репреманд за то, что сделал не так. Ему верено было только в отчины... За Демидова не отказывать, а Демидову объявить, чтоб он вотчинную не владел и сборов с нее не сбирал. Там же 28 октября 1751 года и 7 января 1752 года. Это распоряжение, которое самим крестьянам показалось невероятным, не осталось без следствий. В 1752 году содержатель парусной и бумажной фабрики в Малоярославском уезде, коллежский ассессор Гончаров, подал жалобу на непослушание крестьян. Посланную вследствие этой жалобы команду крестьяне встретили с оружием в руках в числе 800 человек. Команда остановилась, и в ее глазах крестьяне учились военные экзерциции. как надобно приступать и отступать. У них были какие-то необыкновенные ножи, и многие ходили в гренадерских шапках. Они напали на команду, разбили ее, отняли пушки. Принуждены были послать бригадира Хомякова с тремя полками. Ему удалось разбить крестьян благодаря артиллерии и утушить восстание. После этого Хомякову дано было такое же поручение, только потруднее. Дворянин Евдоким Демидов подал просьбу. В Калужской провинции куплено отцом моим у графа Головкина к железным нашим заводам волость Ромодановская. Из крестьян этой волости треть, обученных мастерству, всегда находились в той провинции на наших заводах. другая треть на сибирских заводах, остальные на пашне. В 1741 году эта волость откладывалась от нас, и крестьяне многие противности показывали, приказчика нашего до смерти убили. А в нынешнем апреле месяце, с третьего числа, та же рамадановская волость самовольно от нас отложилась Воду из заводского пруда крестьяне всю выпустили, держащиеся в огне угольные дровяные кучи оставили, все люди разошлись, заводские работы остановились, и крестьяне посланных наших к себе в деревни не пускают. Услыхав об этом самовольстве, крестьяне той же волости, обученные разным мастерствам и находящиеся на наших брынских и дугнинских заводах, многие, покинув работу, ушли в свою рамадановскую волость, а от этого многие работы остановились. Примером для рамадановских крестьян служило сопротивление крестьян репнинской волости. которые, как мы видели, достигли своей цели — освободились от Демидова. Как только пришел приказ от владельца всех крестьян рамадановской волости выслать на работы на Дугнинский завод, то волость и поднялась. Репнинские говорили рамадановским, «Мы в челобитных писали, что Демидов грозил нас размучить, и тем от него отошли». И вы пишите, что знаете. Главными зачинщиками были крестьяне Горох, Рыбка, Бурлаков, Рыженков, Семенов, Рык, Чуприн и Волк. Староста Бурлаков начал было отрекаться от бунт но его стали бить и принудили продолжать дело. Живший в волости солдат Дмитриев обучал крестьян воинским приемом. Вооружали не только всех мужчин, но и женщин, и девиц, нарядив их в мужское платье. Против возмутившихся был отправлен полковник Олиц с пятьюстами человек команды, но он был разбит крестьянами и взят в плен. Подполковник фон Рен, один капитан, прочих чинов и рядовых, тридцать человек, были ранены тяжело. Так что оказались к жизни безнадежны 9 офицеров и 188 рядовых получили легкие раны из крестьян было убито 59 ранено 42 человека